Глава десятая. Тая. Ханс Лемон, Гитлер нового поколения, как же ты меня достал! Проклиная этого монстра всеми проклятиями мира, я со злостью скинула с себя одежду и вошла в душ. Теплая вода тонкими стройками приятно ударила по обнаженному телу, заставляя меня блаженно застонать. С чувством облегчения дала воде смыть с меня грязь и позор, которыми меня затопило в том проклятом болоте. Каждая струйка воды стала моим освобождением от которыми Ханс пытался связать мою душу. Но я это ему не прощу, никогда не прощу. Пощады не жди надменный упырь. Тессия Ланская выходит на тропу войны. Чёрт, ведь я замерзла и не знаю вообще, что бы было со мной дальше, если бы совершенно случайно не проезжал мимо Стас. Стас Осипов. Давно, кстати, мы не виделись. Он похорошел, что ли? Прекрасно выглядит будто возмужал, а крепко откачался. «Спортом, наверное, занимается». Смотрел на меня с блеском в глазах и проявлял заботу. Я даже как-то растерялась. Тоже нечто необычное и теплое между нами почувствовала, когда он коснулся меня, дал свою куртку, а потом... Потом между нами случился поцелуй. Он был робким и быстрым, но внутри меня разлилось тепло. Стас сейчас выглядел в моих глазах героем, он произвел на меня сильное впечатление, не бросив беде. Наверное, поэтому я начала смотреть на него несколько иначе, чем раньше. Раньше он как-то не интересовал меня. Я всегда считала Стаса другом, хорошим человеком. На отношения у меня не было времени, я много работала, подрабатывала то тут, то там, вертелась как белка в колесе. Но сейчас Осипов чем-то меня зацепил. Я взглянула на него под другим углом. Целовав меня, он быстро ушел к своей машине, оставив меня в легком трепете и недоумении. Я трогала свои губы, куталась в его куртку, чувствуя его запах и тепло, которое она в себе хранила. У меня окружилась голова. «Может, нам стоит попробовать сходить на свидание?» Но, подумав о злосчастном контракте с самим, чтобы его сатаной, запертым в теле человека, я решила отбросить эту идею. «Пока. На некоторое время». Пока не утрясутся дела с шоу. Мне до сих пор толком ничего не сказали, что я буду обязана делать: ходить на свидание с главным холостяком страны, терпеть все его приступы бешенства и высокомерия, нянчиться с его дочкой. Предчувствуя это только малая часть приключений, куда втянула меня судьба. Нужно быть терпеливой, если я хочу другой жизни, лучше, чем есть у меня сейчас. Я глядела свое так называемое жилище, расстроенно вздохнула. Вспомнила про таракана, которого прихлопнула тапком пять минут назад. Какой кошмар. Ненавижу насекомых, я их боюсь. Выбирать, где жить, к сожалению, не приходится. Наше жилье, да и сам район оставляет желать лучшего. Родители погибли во время пожара на заводе, где вместе работали несколько лет назад. Нас воспитывал дед, который спелся и умер от отравления паленым спиртом. Так что этот дом достался нам от него. Я пытаюсь изменить жизнь к лучшему. Делаю все, что могу, но на моем пути постоянно появляются испытания. Как будто вселенная проверяет меня на прочность. Усердно натирает тело мочалкой с ароматной пеной, я парила в мыслях, пытаясь продумать дальнейший план своих действий. И одна радость, сестренку уже начали лечить. Ведь что-то хорошее случилось за этот кошмарный день. Как вдруг по спине пробежал холодок. Кожа покрылась обилием мурашек, я вздрогнула, Удивляясь реакцией моего тела. Странно. Вода горячая, в комнате уже душновато от пара. Мне вдруг стало снова холодно. Как будто ощутил рядом чужое присутствие. Будто кто-то наблюдает за мной. В доме никого нет, я одна, или... Ну, уже дай повернись, хочу увидеть тебя спереди. Душ выпал из моих рук с грохотом, а страх пронзил нервы мелкими иголочками. Раздался посторонний звук, я резко обернулась, Закрывая обнаженное тело руками, кто здесь? Тишина, Просто ветки за окном, открытым на проветривание. Какая-то возня, может, кошки. И схватила полотенце, уже готова была бежать за сковородкой, чтобы обороняться. Это была из соседских собак, что гоняли кошек под моим окном, или шепот, мрачный, такой коварный, ледяной, кажущийся мне ненавистно знакомым, или у меня уже галлюцинации? Мне кажется, я увидела за окном быстро мелькнувшую тень. Этой тени было лицо Ханса Лемона. «Нет, это не может быть правдой», прошептала я, сжимая полотенце в руке. Сердце бешено колотилось под ребрами, а в голове крутились смутные мысли и страшные предчувствия. Все-таки идея со сковородой пришла на ум не зря. пули бегу на кухню и обратно. Сжимая в руках орудие самообороны, я крадусь к окну, осторожно выглядываю в сад, осматриваюсь, Снаружи тихо, темно. С перебоями потрескивает один фонарь, что освещает улицу. Где-то вдалеке на соседней улице слышится матерщина пьяных соседей. С облегчением выдыхаю, захлопываю окно, задергиваю шторку. Спустя несколько секунд глупо улыбаюсь, глядя на себя в зеркало ванной. Анслеман, миллиардер страны номер один, подглядывал со мной во время гигиенических процедур. С ума сойти можно чем-то я на ночь глядя занимаюсь. У меня из-за усталости и нервов паранойя. Можно подумать, этот надменный индюк явился бы сюда. Скорее метеорит на мой дом рухнет, чем его высочество Лемон позволит себе такое излишество. Он сейчас, небось, на полную катушку отрывается, зависая в каком-нибудь загородном клубе для богачей на светской вечеринке или лапает фигуристых девчонок на своей двадцатиметровой яхте. Даже не вспоминает, как дурно со мной обошелся, бросив в болото. Может, вообще моими имя забыл до момента нашей следующей встречи. Я бы его рожу, высокомерную, выточенную из ледяной глыбы, не видела бы никогда. Если бы можно было забрать эти деньги и нам с сестрой сбежать. Тьфу на него. И почему этот немец меня так тревожит? Почему цепляет, я думаю о нем сейчас, не переставая? Подхожу к зеркалу ближе, рассматриваю свое лицо, свою внешность. Да, не красавица, не модель. Простушка, не знающая слов, косметика, салон красоты, изящная одежда. Я для него точно пылинка, пустое место. Такая важная особь, как Ханс, на меня не посмотрел бы, если бы не инцидент. Вот бы чудо случилось, как в сказке. В мой дом постучала крестная фея и устроила мне грандиозное преображение. Новое я. Модная, женственная, совершенная. Изящная, настоящая леди. От этих будоражащих мыслей мечтательно закружилась голова, подскочило давление. Туфли на каблуке, дорогое платье от известного модельера, эффектный макияж и прическа. Все как у голливудской звезды. Видел бы меня Ханс такой новый, яркой, сексуальный захлебнулся собственной слюной. Я бы многое отдала, чтобы увидеть именно эту реакцию негодяя мотал бы сопли на кулак и корил себя за оскорблений и насмешки, которыми поливал меня с ног до головы. Внезапно я открыла глаза, резко пришла в себя, остановив поток мыслей глубоким успокоительным выдохом. Нет, я такая, какая есть. Никогда не понимала тех дурочек, которые готовы тратить все свои сбережения на кусок тряпки стоимостью как три зарплаты среднестатистического гражданина за месяц. Мысли о моей возможной превосходной внешности и статусе разбавляют горечь и обиду, которую я испытываю во время встречи с Лемоном. Однако я осознаю, что эта фантазия о преображении и желание вызвать у него зависть являются лишь маской, которой я пытаюсь прикрыть свою раненую самооценку. Честно говоря, я не хочу, чтобы моя ценность определялась только внешними факторами и материальным блеском. Настоящая сила и красота находятся внутри меня — в моих качествах, способностях, душе. Я понимаю, путь к самоуважению и счастью лежит не в том, чтобы устраивать представления для зазнавшегося миллиардера, а в том, чтобы научиться принимать и любить себя такой, какая я есть. Пора успокоиться, тая лечь спать. Утро вечером мудренее, а сегодня был тяжелый день. Я действительно слишком много думала о Хансе, и мне приснился сон. От этого сна можно было надорвать живот от смеха, потому что Ханс явился в мой дом в образе той самой крестной феи. Открыв глаза утром, я первым делом хорошенько посмеялась, вытирая слезы с ресниц, потому что этот сон было невозможно забыть. В моем шуточном сне Ханс в образе феи был просто неподражаем. Он вошел в мой дом, одетый в пышное розовое платье с открытыми плечами, а на его голове был колпак с рюшами. В ее руках блестела волшебная палочка в виде сердца. Взмахнув палочкой, Ханс исполнил все мои самые сокровенные желания. Мой скромный дом превратился в роскошный дворец, а моя скромная гардеробная превратилась в огромный шкаф с модными нарядами. Я могла убирать любую вещь, и она мгновенно появлялась на мне. «У тебя осталось последнее желание, Таисия», — под конец сна объявил он. «Что бы ты хотела больше всего? Подумай». «Хорошенько подумай». Мысль пришла в голову рекордно быстро. Коварно улыбнувшись, я произнесла. «Хочу, чтобы ты превратился в лягушку». Раздался щелчок. Вокруг Лемона образовалось облако радужной пыли. Когда пыль осела, на полу я увидела маленького лягушонка. Он смотрел на меня большими карими глазами, копиями глаз моего гадкого босса и недовольно квакал. Помимо всего этого, на лягушонке красовался маленький розовый колпак с рюшами, точно такое же, что был на Хансе минуту назад. Я взяла лягушонка на руки и отнесла в то самое болото, куда Ханс Лемон приказал окунуть меня своим орангутангом. Удивленная такому сну, я встала с кровати и отправилась по своим делам. Жаль, что это были всего лишь мои фантазии. На Ханса в образе лягушки или в пышной розовой юбке было бы интересно посмотреть. Продолжая непроизвольно улыбаться, я распахнула шторку окна, и моя улыбка моментально стерлась с лица. То, что я увидела, повергла в шок. О, вот и она, ландская. Я же говорила, она живет здесь. Снимая, что застыл, идиот. На окно моего дома кинулась толпа каких-то отморозков с камерами, щелка объективами. Охнув, я задернула шторку обратно, и теперь меня накрыла яростью. Эти дятлы бессовестно топтались по моему участку, затаптывая цветы и кусты, заглядывали в каждую щель, пытаясь пробраться внутрь. Ржали, бросали гадкие шуточки, вели себя по-хамски. Что делать, я не знала. Единственный выходной коту под хвост. Я подумала подняться на чердак и вытрясти сверху, но у в ведро с мусором за испорченные клумбы, или хотя бы водой облить, но... В последний момент заметила, как у обочины остановилась белая, сияющая от роскоши намарка. Журналиги кинулись туда. Дверь кабриолета открылась, на асфальт ступили белые, сияющие так, что можно ослепнуть мужские ботинки. Затем появился и сам он. Безупречный, идеальный, но чисто суперзвезда мирового масштаба. В белоснежном костюме с гигантским букетом красных рус. Ван Слеман осмотрелся с гордым видом, важно поправил галстук, попозировал немного перед камерами, дал короткое интервью и уверенным грациозным шагом двинулся дальше. меня перехватило дыхание. не с живота накрыл обжигающий спазм. Он такой ослепительный, сногсшибательный, идеальный мужчина, мачо-сердцеед, приближался точно к моему дому. Это невозможно, что он приехал ко мне. В зачуханный район — где большинство жильцов пьяницы и бездельники. Внешний вид будто собрался на встречу с президентом. Это Лемон так для меня принарядился? Ничего не пойму. Что же делать? А, у меня паника. Отскакивает окна. Начинаю метаться из одной стороны в другую, глядя сначала на свое унылое жилище, затем на себя, проснувшуюся недавно. По утрам я выгляжу, кстати, совсем не ахти. Уборку в темпе сделать или переодеться. Раздается настойчивый стук в дверь. Миллиардер смело гасит по старушке двери кулаком. «Пофиг, не успею, ничего не успею». Эйся, открывай! люлю -лю, «Чего?» — раздался его хриплый сексуальный смешок. «А интонация-то какая наигранная! И что он задумал? Вчера в грязь окунул, сегодня явился шикарным букетом на порог моего дома». Журналисты ахнули, продолжая щелкать камерами. Лемон гордо позировала и взглянула на себя в зеркало. Утром я точно была похожа на войгу из дремучей чащи. Короткие старенькие шорты с покемонами, футболка с розовым пончиком и воронье гнездо на голове. Образ невесты миллиардера, самое то. Я залилась краской, будто меня кунули в кетчуп, и с перепугу юркнула в шкаф. Может, идут стоят покричат, устанут ждать. «Разбредутся, если не буду открывать». При таком раскладе мои мысли наполнились оптимизмом. «Вот только если бы не одно «но». Старенькая дверь, будь она неладно, прогнила в самый неподходящий момент. Я давно хотел ее поменять, но замоталась. Ханс повторно ударил кулаком по двери, и... Она с треском открылась. Мне не хватило всего лишь секунды, чтобы заскочить в шкаф. Ханс поймал меня за руку и прижал к себе.